Глава 11 Когда-то, очень давно, во время одной из наших нетрадиционных встреч в неформальной обстановке, мой старый друг Кабан, ныне покойный, изложил мне свою теорию скуки. «Скука», — утверждал он, — «это прекрасно. Скука приходит только вместе со стабильностью. Если тебе скучно, это значит, тебе не нужно думать о том, что ты будешь делать завтра». Не нужно думать, чем ты будешь кормить свою семью. Не нужно думать, как ты будешь платить по кредитам и сколько еще человек тебе надо уработать, чтобы хозяева тех ларьков на рынке перестали кочевряжиться и начали платить. Если тебе стало скучно, это значит, что ты перестал выживать и начал жить. Довольно сомнительная, на мой взгляд, теория. Но даже если принять эти рассуждения за отправную точку, система делала все возможное, чтобы игрокам не было скучно. Может быть, в ней и существовали миры, в которых можно было жить, а не выживать, но я таких пока не встречал, и в этом тоже была своего рода стабильность. На руднике, в глубокой дыре, было скучно, дни походили один на другой, и даже нападения пещерных со соследовавшие за ними обжираловкой, не вносили особого разнообразия. Заключенные рубили тремерит, обслуживая финансовые интересы людей, которых никогда в жизни не видели, и это уже не было похоже на игру. Это было похоже на жизнь. Ну, откровенно говоря, это была такая себе жизнь. Мне она наскучила уже на третий день моего пребывания на руднике, а на четвертый день ремонтники наконец-то починили связь. Был поздний вечер, рабочая смена уже закончилась. Я вышел из столовой, сытой, но не получивший от еды никакого удовольствия, и заработанные мной жетоны уныло позвякивали в кармане. Я уже начал прикидывать, не спустить ли мне их излишки в какой-нибудь азартной игре из числа тех, что заключенные устраивали вечером. И, видимо, погрузился в свои мысли слишком уж глубоко, потому как не заметил, как ко мне подошел охранник. И это, кстати, еще раз свидетельствует о том, насколько я тут расслабился. В обычном игровом пространстве черта с два я дал бы кому так запросто ко мне подкрасться. Чем могу? Вежливо поинтересовался я. Странно, но местные вертухаи не вызывали у меня неприязни. Вообще никаких негативных эмоций. Наверное, потому что они здесь почти в такой же дыре, как и заключенные, которых они стерегут. «Начальство вызывает», — сказал он. «О, как!» — сказал я. «Передай начальству, я зайду, как только у меня будет свободное время». «Сейчас», — сказал он. «А вот и свободное время», — сказал я. Тот же домик, тот же кабинет, тот же ветеран. Но что-то в выражении его изборожденного шрамами лица все-таки изменилось. Не знаю, что именно. Может, он просто выпил чуть больше, чем в прошлый раз. Вольно шатающийся физрук явился, сказал я, без приглашения опускаясь на стул. «Какие то проблемы?» «Связь починили», сказал начальник рудника. «Так это же отличная новость», сказал я. «Или нет?» «Сам решишь», сказал он. Сеть подняли утром. И я сразу же отправил на остров доклад о твоей ситуации. Значит, всего через пару каких-то жалких месяцев мы получим ответ? Уточнил я, уже подозревая, что дела обстоят не так радужно. «Хочешь выпить, сынок?» – спросил он. «Учитывая контекст, это предложение меня пугает», – сказал я, – «но отказываться не стану». Он организовал все, не вставая со своего места. Просто открыл ящик стола, вытащил оттуда два пыльных стакана и початую бутылку какого-то напитка по цвету и консистенции напоминающего виски. Мне он налил на два пальца, а себе добрую половину стакана. Справедливо, у нас и комплекция разные и стаж не так, чтобы одинаковый. Мы выпили без тоста и не чокаясь. То ли здесь так было не принято, а то ли речь шла о моих похоронах. Впрочем, напиток напоминал виски и по вкусу, и был довольно неплох. Значит, мы не будем ждать ответа пару каких-то жалких месяцев, уточнил я. Я уже получил ответ, сказал он. Кажется, теперь я понял, что изменилось выражение его лица. Там появилось сочувствие. «Два часа назад». «И что там?» «Ты знаешь человека по имени мормаэт э «Эээ...» -э. «Было что-то знакомое в этом сочетании букв. Что-то вертелось у меня в голове, но с каким-то конкретным визуальным образом никак не связывалось. А я точно должен его знать?» «Судя по тому, что он вызывает тебя на смертельный поединок, что-то о нем слышать ты все равно должен был». «Ах, этот Мормаэт?» «Сказал я». «Так он не человек». «Эльф», — согласился начальник рудника. «Князь, глава дома Красных ветвей». «Черный червяк, черный змей», — поправил он. «И он зол на тебя настолько, что готов организовать ваш поединок и оплатить твою доставку на остров». Вряд ли мой мозг мог быть затуманен алкоголем из той мензурки, которую я опрокинул. Но соображал я все-таки медленнее обычного». «То есть вы хотите сказать, что он собирается биться со мной сам?» — уточнил я. «Здесь? На этой планете?» «Да, сынок», — сказал начальник рудника. «Именно так звучало его предложение. Поединок на острове. Видимо, ты здорово его разозлил». «По большей части он сам себя накручивает», — сказал я. «А чего же он такой весь из себя разозленный сам сюда не приехал? Негоже княжескому телу по степи тащиться?» «Как я понимаю, на острове нет здешних ограничений на характеристики». «Есть», — сказал он, — «но куда более щадящие». «Сколько там режется?» «Около десяти процентов», — сказал он. «Мне нужно сообщить на остров твой ответ, пока связь снова не оборвалась». «Если я соглашусь, то меня доставят на остров, где мы будем с ним биться?» — уточнил я. «Да». «А если я откажусь?» то твой случай будет рассматриваться в обычном порядке», сказал начальник Рудника. «Месяцы?» «Возможно, что и дольше, сынок», сказал начальник Рудника. «В любом случае, ты будешь находиться здесь, пока не придет следующий поезд. Но если я соглашусь, то князь Мурмаэт оплатит твою доставку на поединок», сказал начальник Рудника. «Поверь мне, сынок, это очень дорого». «Значит, механизм все-таки существует, но некоторые механизмы крутятся только за деньги. Доставить меня на остров, чтобы дать совершиться кровавой мести, это они могут, а сделать то же самое для восстановления справедливости, на это всем наплевать». «Нужно мое принципиальное согласие», — уточнил я. «Да», — сказал начальник Рудника, — «ты не заключенный, и администрация не может принудить тебя с кем-то биться». Транспорт вышлют только после того, как ты озвучишь свое добровольное согласие. Но если тебе интересно мое мнение... — Интересно, — сказал я. — Тогда лучше откажись. — Почему? — Он тебя убьет. Для того, чтобы устроить такой поединок, необходимо задействовать очень хорошие связи и потратить огромные суммы денег. Никто не будет такого делать, если не уверен в исходе. «Если говорить о нормальных людях, то я согласен», — сказал я. «Но это чертов князь эльфов, повернутый на кровной мести. Не думаю, что он еще способен мыслить рационально». «А ты уверен, что сам способен мыслить рационально, сынок?» «Нет», — беззаботно сказал я. «Но моя сила не в этом». «Это твоя жизнь, сынок», — сказал он. «Тебе и решать, как она закончится». «Меня больше другое интересует», — сказал я. Что будет, когда я побе... одержу победу? Поскольку у администрации нет оснований тебя задерживать, ты сможешь воспользоваться порталом и покинуть эту планету, — сказал он. А если я соглашусь драться, а в последний момент откажусь? — поинтересовался я. Не то чтобы я на самом деле собирался так поступить, но всегда следует прикинуть варианты. Тогда система тебя накажет, — сказал он. Вот, значит, насколько принципиальные согласия им требуются. «Я должен поклясться системой, что бой состоится». Это немного раздражало. Администрация не собиралась совершать никаких телодвижений по поводу того, что невиновный оказался в их тюрьме. Но если требовалось устроить кровавый поединок, то она тут как тут. Сколько же Мармаэт им заплатил? И это навело меня на очередной вопрос. «Но раз механизм доставки существует, не мог ли я инициировать его запуск лично?» – спросил я. В смысле, если бы я был готов сам оплатить свою доставку к порталу? «У тебя столько нет», — сказал он. «А если бы было?» Начальник Рудника пожал плечами. «Это не только вопрос денег, сынок», — сказал он. «Надо еще найти того, кому можно их заплатить». мармает нашел». «Он князь эльфов и глава дома», — сказал начальник Рудника. «Полагаю, у него обширные связи». «Ваш мир погряз в коррупции», — сообщил я. «Так уж все устроено, сынок», — сказал он. «Каков будет твой ответ?» Я прикинул расклады. «Мне уже скучно, а через неделю станет и вовсе тоскливо. И я прекрасно понимал, что высиживать здесь особого смысла нет». Поезд придет еще не скоро. Официальное решение, по моему случаю, можно прождать еще дольше. А значит, мне придется пешком тащиться до побережья. Каким-то образом проникать на корабль. А потом, с боем, почему-то я не сомневался, что будет именно так, пробиваться к порталу. Так почему бы не пропустить начальные стадии этого квеста и не заняться самым интересным сразу? Кроме того... Этот эльфийский князёк и его происки мне уже порядка надоели, и я не видел ничего плохого в возможности свернуть ему шею. Конечно, никакого врага нельзя недооценивать, и тот, кто это делает, ходит по очень тонкому льду поздней весной. Но вряд ли мармает опаснее Элронда, как боец. Он эльф, он стар. Все его навыки ближнего боя наверняка уже очень давно прокачаны до капа. Но, чёрт побери, я же Бэтмен, и дело моё правое. Что же может пойти не так? Жизненный опыт подсказывал все, что угодно. Я доподлинно не знал о природе своей неубиваемости. Она не подсвечивалась никакими системными надписями. И счетчик отката, как, например, у Бафа, над ней не тикал. А значит, она могла слететь в любой момент. И по закону всемирного свинства слетит она в момент наиболее для этого неподходящий. Но это, в принципе, нормальная рабочая ситуация. И упускать шанс убить двух зайцев одним ударом попросту глупо. «Я согласен», — сказал я. Начальник Рудника вздохнул. По каким-то причинам мое решение его не слишком обрадовало. «Тогда ты знаешь, что тебе нужно сделать, сынок». Я призвал систему свидетелей и произнес все положенные фразы. И система подтвердила мои слова. После этого начальник Рудника включил свою адскую машинку, по какому-то недоразумению, называющуюся здесь компьютером, и отправил мой ответ на остров. «Дело сделано». «Как скоро прибудет транспорт?» — поинтересовался я. «Как прибудет, так и прибудет», — сказал он, снова пожимая плечами. «Ладно», — сказал я. «Тогда вы знаете, где меня искать». «Постой, сынок», — сказал он, когда я поднялся со стула. Я замер. Он порылся в выдвижном ящике своего стола и бросил на стол небольшой кожаный кошелек, внутри которого что-то скромно звякнуло. Большие суммы звенят не так, уж я-то знаю. «Что это?» — спросил я. «Пять золотых, сынок», — сказал он. «Портальная магия не бесплатна, а ты вряд ли сможешь добраться до своих денег, пока не уберешься отсюда. Пять золотых — это немного, и вряд ли ты сможешь оплатить портал туда, куда тебе на самом деле нужно. Но они позволят тебе добраться до ближайшего места, где у тебя откроется инвентарь». «Спасибо», — искренне сказал я, убирая кошелек в карман. «Вот еще один нюанс, о котором я не успел подумать». «Конечно, на острове наверняка можно обменять на золото и заработанные мною жетоны. Но где искать обменный пункт и насколько грабительский будет курс? Я постараюсь их вернуть». «Лучше бы нам с тобой больше не встречаться, сынок», — сказал начальник Рудника. «Даже ради такого случая». «Я имел в виду, я могу переслать их по почте», — сказал я. Он покачал головой. «Не стоит, сынок». «В большом мире это не такая уж большая сумма, а здесь мне их просто не на что тратить». «Тогда еще раз спасибо», — сказал я. «Удачи в бою», — сказал он. «Хочешь еще выпить перед уходом?» «Не могу», — сказал я. «Огорчить вас отказом». И мы допили ту бутылку до дна. Здесь, конечно, всем на всех наплевать, но практика показывает, что возможны нюансы. Транспорт прибыл вечером следующего дня. Дабы не пробуждать ненужного ажиотажа и не создавать нездоровой сенсации в среде остальных заключенных, он припарковался в нескольких километрах от лагеря, и двое охранников, присланных начальником рудника, вызвались меня к нему сопроводить. Ну, чтобы меня степные крысоволки по дороге не загрызли. Видимо, доставив небольшое огорчение Мурмаэту, намеревавшемуся уконтрапупить меня лично, собственной, так сказать, рукой, мой отказ они восприняли с облегчением. Перспектива тащиться назад с возможностью тоже стать добычей для степных крысоволков оказалась им не слишком радужной. Я не стал прощаться с соседями по бараку и ушел по-английски. Возможно, среди них были и хорошие ребята, но я сомневался, что мы могли бы стать друзьями, даже если бы не пришлось здесь задерживаться. И это, кстати, для них даже лучше. У моих друзей в жизни все не так уж радужно. Транспорт был на месте. Это оказался отдельно стоящий паровоз. Спального вагона для моей транспортировки никто не выделил, кабина которого находилась на поворотной платформе, что позволяло ему двигаться в любом направлении, даже не разворачиваясь. На борту меня ждала целая команда, машинист и два кочегара, все в потрёпанной одежде и довольно чумазые. Машинист, молодой парнишка с уровнем ниже сотого, указал мне на потрёпанный диван, стоявший в свободном углу. «Падай там», — сказал он и принялся дергать какие-то рычаги разводя пары и готовя допотопного монстра к обратному пути. Но прежде чем упасть, я показал ему выданный мне начальником рудника документ с печатями. Парнишка мимоходом глянул на штампы и подписи и вчитался в надпись над моей головой. Увиденное его вполне удовлетворило, и он повторил приглашение. Рядом с диваном стояли прислоненные к стене мушкеты, числом шесть. Каждому по два. От кого они, мне интересно, отстреливаются по дороге? Вряд ли степные крысоволки настолько не блещут интеллектом, что готовы атаковать паровоз. «Кормить в пути будут?» – поинтересовался я. «А у вас разве только что ужина не было?» – спросил он. «Был», – сказал я. «Но дорога-то дальняя». «Надо будет, придумаем что-нибудь», – сказал он и дал гудок от которого у меня чуть уши не заложило. «Откровенно говоря, так себе сервис». Внутри паровоза что-то несколько раз лязгнуло, и махина пришла в движение, набирая скорость, как моя ласточка в худшие ее годы. «Не подскажешь, сколько времени мы приведем в пути?» – поинтересовался я, перекрикивая шум. «Ты так торопишься на встречу со смертью?» – освидмился паренек. «Что ж, значит, он в курсе, кого и куда доставляет». «Не люблю оттягивать неприятные дела», – сказал я. «Так сколько?» «К полудню должны быть в порту, если нам ничего не помешает», – сказал он. «Но тут такие места, что лучше не загадывать. Так что просто смотри в окно и наслаждайся поездкой. Возможно, это последнее путешествие в твоей жизни». Так он не сказал, но подумал наверняка. С таким выразительным лицом за карточный стол ему лучше не садиться. Я посмотрел в окно. Степь и степь кругом. Любоваться особо нечем. Кочегары ушли кидать уголь на нижнюю платформу, а машинист, отрегулировал свои механизмы и включив доисторический круиз-контроль, присел на диван рядом со мной. «Часто такие маршруты выпадают?» – поинтересовался я. «Такие? нечасто сказал он. «Обычно мы вне графика только группу быстрого реагирования на спецоперации возим. Тоже нельзя сказать, чтобы очень часто». «Понятно», – сказал я и протянул ему руку. «Будем знакомы. Василий». «Эрл?» – он пожал мою ладонь. «А каким ветром тебя сюда занесло, Эрл?» «Я здесь родился», – сказал он. И прежде, чем ты начнешь рассказывать мне, как много возможностей предоставляет система такому молодому и предприимчивому человеку, как я, скажу сразу, мне здесь нравится. Я люблю водить паровозы. И в мыслях не было что-то такое тебе рассказывать, сказал я, даже не покривив душой. Кому-то нравится прокачиваться до посинения. Кому-то нравится устраивать вендетту и заливать городские улицы кровью. Кому-то нравится водить паровозы по степи. Чисто теоретически в системе каждый может найти себе место и заниматься тем, что ему по душе, и ничего не должно ему мешать, кроме других игроков, разумеется, которые, как показывает практика, то и дело путаются под ногами и расстраивают твои планы на скучную и стабильную жизнь. Глава 12. Наверное, это прозвучит изрядно цинично, но в последнее время от врагов было куда больше пользы, чем от друзей. Большой В, сам себе злобный Буратино, вытащил меня из космоса и засунул сюда, на планету, где мне почти ничего не угрожало. Другой наверняка неплохо потратился на взятки, чтобы организовать довольно комфортное, по крайней мере по сравнению с альтернативными вариантами, путешествие до находящегося на острове Портала. Кто там следующий в очереди? Альвионские терминаторы никаких ништяков не хотят подогнать? Может быть, я и правильно делал, что ничего с этими врагами не делал? Может, это вовсе не безалаберность, а мудрое стратегическое планирование? С другой стороны, а сколько у меня осталось этих друзей? Двое мертвы. Причем обоих убил я сам. Одного своими руками, а другого тем, что потащил за собой и вовремя не остановил. Один вне игры. Еще один наверняка все еще учится в волшебству, где-то в далекой магической академии погряз в интригах однокурсников или сам завел интрижку с однокурсницей, что, впрочем, сильно вряд ли и очень на Фёдора не похоже. Но он-то и не в курсе моих проблем. Так я же в курсе, но я не уверен, что могу назвать его другом. Однако у него есть в этом деле личный интерес, и я не сомневаюсь, что если бы у него была такая возможность, он попытался бы выйти со мной на связь. Видимо, такой возможности у него не было. Проблема даже не в том, что у меня мало друзей. Проблема в том, что мои враги лучше организованы, и возможностей у них тоже всяко больше. И раз уж великий князь эльфов решил самоубиться от меня, не стоит отказывать ему в такой возможности. Накидавшись, угля, кочегары так и не поднялись к нам и остались на нижней платформе. Эрл сказал, что у них там есть свое место для отдыха. Какого черта они тогда делали в кабине машиниста, когда я только пришел? На меня посмотреть хотели? Можно понять. Такие пассажиры им не так уж часто попадаются. Практически никогда. Эрл проверил автопилот, а потом сварил нам обоим по чашке кофе. Против кого стволы? Поинтересовался я, указав на сваренные около стены мушкеты. Беглые заключенные, пояснил Эрл. Живут в степи, сбиваются в шайки, иногда пытаются атаковать проходящие поезда. Не совсем понимаю, зачем. Припасов у нас для такого количества ртов явно недостаточно. Может, просто из любви к искусству, предположил я. «Может быть», — сказал он. «Но, скорее всего, они так качаются. Со степных крысоволков опыта практически не идет». «Даже так?» — немного удивился я. «А как по мне, те еще зверюги. Моего спутника сожрали чуть ли не сразу по прибытии». «Не повезло», — равнодушно сказал Эрл. «Значит, здесь можно прокачиваться. Теоретически. Ни во время схватки с крысоволками, ни во время моей работы в шахте мой уровень ни разу не повысился». Но это не показатель вообще ничего, конечно. На моем уровне и в обычном игровом мире прокачиваться довольно проблематично. Соломон Рейн не даст соврать. Пока в системе не появились земляне, и топ был практически незыблем. «А что, никого опаснее кресоволков в степи не живет?» — поинтересовался я. «Живут», — сказал Эрл. «Только их силами беглых заключенных не завалишь. Для этого целый рейд надо организовывать. Но никому до этого дела нет». Это там, в большом мире, все озабочены вопросами прокачки. А здесь? «Здесь вам просто нравится водить поезда по степи», — сказал я. «Ты так говоришь, как будто это что-то плохое». «Вовсе нет», — сказал я. «Каждый ворен заниматься тем, чем хочет». «И чем же занимался ты?» «Я имею в виду до того, как попал сюда». «Явно не тем, чем хотел», — сказал я. «В этом проблема большого мира», — сказал Эрл. «Вы там вынуждены заниматься не тем, чем хотите» потому что слишком озабоченный вопросом своей прокачки. «Вот у тебя какой уровень?» Я сказал. На него это произвело впечатление. Он отпил кофе и закатил глаза, явно что-то подсчитывая. «Так это получается, что ты близок к первой сотне?» Точно подсчитать у него все равно не получилось. «Что-то вроде того», — сказал я. «И сколько тебе лет?» Я сказал. «И как давно ты в игре?» — спросил он. Я сказал. «Но как?» «Просто вышел из своей зоны комфорта», — объяснил я. «Остальное получилось само по себе. Я ничего такого не планировал». «Включая и поединок на арене?» — уточнил он. «Ты не поверишь», — сказал я. «До вчерашнего дня я даже не знал, что у вас тут есть арена, на которой проводятся поединки». «Как ты, наверное, слышал, у нас тут есть арена, на которой проводятся поединки». — сказал 240-уровневый представитель администрации острова, по совместительству являющийся распорядителем игр. Наверняка дерево его навыков называлось «бюрократия и крючкотворство», и он поднялся уже достаточно высоко. «И прежде чем ты на нее выйдешь, я должен рассказать тебе о существующих правилах». «А есть какие-то правила?» — удивился я. Я изрядно вымотался. Понятное дело, больших физических нагрузок от меня это путешествие не потребовало. Благо, идти пешком, отбиваясь от агрессивных представителей местной фауны, мне не пришлось. Но моральная усталость никуда не делась, и мне хотелось, чтобы все это поскорее закончилось. Город на побережье оказался таким же унылым, как и степь. Наш паровоз проезжал мимо неказистых бараков и каких-то промышленных помещений. Небо было серым и затянутым тучами, и немногочисленные люди, которых мне удалось увидеть, судя по выражениям их лиц, имели склонности к затяжной депрессии. В порту я пересел на небольшой катер, который за считанные часы доставил меня до острова засевший на нем администрацией. В принципе, как я успел увидеть, в одиночной попытке прорыва не было ничего невозможного. Ну, по крайней мере, до тех пор, пока я не доплыл до острова. А дальше пришлось бы что-то придумывать. Остров был укреплен, как и Вадзима перед штурмом американцев несколько десятков крупнокалиберных орудий. И когда я говорю «крупнокалиберных», я имею в виду действительно крупнокалиберные. Брюс Виллис мог бы ползать по улу такой пушки, как по-любимому им воздуховоду. Прикрывали остров со стороны моря. Сам город был обнесён крепостной стеной, которой могли бы позавидовать древние китайцы. И наверняка внутри там тоже было все довольно жестко. Но местные гиды отказали мне в подробной экскурсии, и я остался без осмотра достопримечательностей. Вместо этого меня доставили в какой-то унылый каземат, где и оставили в покое на целых полчаса. А потом явился представитель администрации и стал изводить меня правилами поединка. Отдохнуть с дороги не дали, пожрать не принесли, ни тебе ванны, ни расслабляющего массажа. Жалкие, ничтожные личности, а ведь они все исходят из того, что это мой последний день не только на этой планете, но и вообще, и даже мизинцем не шевельнули, чтобы хоть как-то его скрасить. И я еще мог бы их понять, если бы речь шла о каком-нибудь заключенном, попавшем в лапы их пенитенциарной системы. Но я-то не виновен? Меня просто на дуэль вызвали? Или все ништяки здесь за отдельную плату предоставляются, а у меня денег нет? Ну, кроме тех пяти золотых, что вручил мне начальник рудника, и о которых никто не знает. тот посмотритель -то местного морга обрадуется в случае моего проигрыша». Пока распорядитель игр что-то там излагал, я прикидывал, правильно ли я поступил или совершил очередную глупость. Выигрыш времени был очевиден. Без средств передвижения, таких как паровоз и катер, это путешествие заняло бы у меня недели. Это если бы все нормально прошло. А если бы все пошло как обычно, то месяцы. Но торопиться мне было, в общем-то, некуда. Дедлайн по квесту магистра наверняка уже прошел. Да и похвастаться мне было абсолютно нечем. Миссия была не выполнена. В лучшем случае можно было сказать, что мы с Элрондом сыграли в ничью и разошлись краями. Но магистр явно ожидал от меня не этого. Интересный, кстати, вопрос, чего он ожидал, натравливая меня на агрессивное безумное существо размером с целую планету. Надо будет непременно спросить, когда я его в следующий раз встречу. Элронд был жив, и хотя его существование вступали в противоречие с моими жизненными принципами, Я не представлял, что еще я по этому поводу могу предпринять. Атаковать его из космоса? Устроить массированный удар? Задействовать звездные разрушители и планета, уничтожающие бомбы? Для этого у меня нет ни ресурсов, ни связей. Мне очень не хотелось это признавать, но у меня начало складываться впечатление, что лихим кавалерийским наскоком эту войну не выиграть. Возможно, Элронду удастся сожрать еще несколько миров до того, как система распознает в нем серьезную угрозу и озаботится адекватными мерами противодействия. Как бы там ни было, проблема Элронда временно отходила на второй план. Элронд был угрозой всему, но у него не было венца демиурга. Венец был у магистра, и мне еще предстояло придумать, как его из магистра вытрясти, или хотя бы точное местонахождение узнать. А придумать, как пробраться в укрепленную столицу могущественного государства и выбить артефакт из самого могущественного непися локации, я смогу и по ходу дела. По сравнению с этими задачами, предстоящий мне поединок с мелким эльфийским князьком не представлялся мне чем-то особенным. «Идвентари на аренах блокированы». Представитель администрации говорил что-то еще, но я слушал в полуха и вычленил из его речи только этот момент. «Так инвентарии на вашей планете в принципе блокированы», — заметил я. «На острове ситуация с инвентарями не отличалась от материковой. Я знаю, я проверял. Собственно, по мере моего приближения к острову я только и делал, что проверял». «Да», — согласился он, — «но я рассказываю о правилах вообще. В подобного рода поединке ты не мог бы пользоваться инвентарем ни на одной арене в любом из других миров. Кроме того, поскольку это поединок до смерти...» Перед боем ты должен был бы снять амулет Возрождения, если бы он у тебя был. Но у меня его нет, — сказал я. Даже если бы он у тебя был, его пришлось бы снять, — повторил он. Я уже догадался, но давай закрепим информацию, — сказал я. Что я должен был бы снять, если бы оно у меня было? Амулет Возрождения, — сказал он. Кажется, я запомнил, — сказал я. Что насчет оружия? Только то, что ты можешь принести в руках. «Но у меня нет оружия», — заметил я. «Оно в инвентаре, а инвентарь блокирован». «Только то, что ты можешь принести в руках», — сказал он. «Интересно, это он тексты для современных песен пишет? Ну, те, в которых одни повторы?» Зато стало понятно, что это будет за поединок. «Амулета возрождения нет, оружия у меня нет. Похоже, черный змей решил выползти на легкую прогулку». «Был бы у меня доступ к инвентарю, мы с Клавдией показали бы ему, что такое люберцы поздним вечером». «Поединок начнется через двадцать минут», — сказал распорядитель. «Ты выйдешь на арену, дождешься сигнала и умрешь. Все будет достаточно быстро, и мы покороним твое тело на местном кладбище, если у тебя нет каких-то других пожеланий, которые смогут оплатить твои родственники или друзья, или кто-то там еще». «Не буду обременять вас своими пожеланиями», — сказал я. «Если я умру, можете делать с моим телом, что хотите. Хоть в анатомический музей забирайте». «Отлично», — сказал он. «Есть еще какие-то вопросы?» «Да», — сказал я. «Далеко отсюда до портала». «До портала?» «Может быть, это тут просто эхо такое?» «Это такая дырка между мирами», — объяснил я. «Наверняка многие пользуются ей, чтобы покинуть вашу гостеприимную планету навсегда». «До портала недалеко», — сказал он. «Но тебе-то это зачем?» «Коллекционирую любопытные бесполезные факты», — сказал я. «Я рад, что бодрость духа тебя не покинула», — сказал он. «Надеюсь, что и во время поединка ты проявишь себя достойно». «Это я гарантирую», — сказал я. «Удачи», — сказал он и вышел через массивную бронированную дверь. Минут через пятнадцать открылась другая массивная бронированная дверь, и я счел это приглашением. За дверью никого не было, только длинный мрачный коридор, освещенный редкими, горящими через один факелами. Сюда бы для атмосферности еще звон цепей и пятна крови на полу добавить, но в целом и так нормально. Обычному человеку, наверное, сильно на нервы действует. Собранный и настороженный, я пошел по коридору навстречу своей судьбе. Моя судьба была ростом больше двух метров и щеголяла в сложной пластинчатой броне золотистого цвета. Украшал это великолепие шлем с рогами, которые мне тут же захотелось обломать. В руках князь держал длинный узкий клинок, похожий на катану, только не изогнутый. Может, у него и есть какое-то специальное название, но я в этом не волоку. В целом, внешне он был вполне себе эльф и вполне себе князь, глава дома и его же первый меч и вот это вот все». На кого он не был похож, так это на черного змея. И мне оставалось только гадать, как он получил свое прозвище. Местная арена по размерам была далеко не колизей, и даже до звания футбольного стадиона не дотягивала, едва ли превосходя обычный теннисный корт. Ну, может быть, она по площади была как два теннисных корта. Ну, скорее полтора. Сетку натянуть забыли, так что, наверное, ничего страшного, что я ракетку не захватил. Вверх уходили ряды трибун, и, судя по творящемуся на них аншлагу, народ на острове откровенно скучал. Я имею в виду, зрелище вряд ли обещало быть интересным, учитывая известные всем обстоятельства, а они все равно пришли. Не хватает им зрелищ. Может, хоть с хлебом тут все нормально? Мармаэт пришел на свидание первым, и пришел не один. Роль кузнеца на этот раз выполняли два десятка эльфийских воинов, расставленные вдоль стен. Броня у них была попроще, чем у начальника но тоже довольно навороченная. Свои мечи они держали в ножнах, и происходящее до боли напоминало мне сцену финального боя из «Гладиатора». Разве что мне нож в печень предварительно никто воткнуть не пытался. А я бы ничуть не удивился, если бы они попробовали. Дом красных ветвей не славился своей честной игрой. Но тут черный змей решил отступить от своих принципов. Он подал знак. И кто-то из его личных гвардейцев, стоявших ко мне ближе всех, швырнул мне под ноги свой меч. Должен признать, это был красивый ход, особенно если смотреть на него откуда-нибудь с трибун. Он вручил мне меч, давая зрителям понять, что бой будет относительно честным. Плевать, что один в полном легендарном сете брони, а другой в синих джинсах и потертой робе шахтера. Плевать, что он практиковал фехтование уже пару веков, а у меня на эту железку даже навыка соответствующего нет. Картинку для зрителей он создал вполне достойную. А в наше время большего и не надо. Распорядитель игр, может, у него тоже было какое-то официальное название, но мне в целом плевать, поднялся со своего места и задвинул стандартную речугу о том, что победит достойный. Не вслушиваясь в его трёп, я поднял земли меч и сделал им пару пробных взмахов. Ну, железка и железка. Мне бы сейчас Клавдию или хотя бы топор. а драки на мечах у меня были только самые общие представления. За один конец держишься, другим тычешь во врага и всё такое. А, еще им рубить можно. Но мне представлялось, что рубить противника в такой броне, как у этого парня, дело изрядно утомительное и довольно бесполезное. Меч не придавал мне уверенности вот ни разу. Клавдия придавала. Пистолет, которого у меня давно уже нет, придавал. Даже любой завалящий топор мог бы внушить мне хоть немного оптимизма. Но меч с таким же успехом черный змей мог мне просто кусок арматуры вручить. «Не думаю, что с куском арматуры я был бы менее эффективен». Распорядитель игр закончил говорить и ударил в гонг, установленный слева от него. Видимо, это и был сигнал к началу, потому что Мормаэт сразу же попер на меня. «Но каждый сам кузнец своего вот этого вот всего...»